Что такое любовь? Если вы хотите сказать, чувствую ли я к ней то, что я когда-то чувствовал к Рен, когда я впервые встретил ее, и она отвергла меня, и я вздыхал и изнывал и не знал ни минуты покоя, пока она не согласилась, нет. Если вы хотите сказать, любуюсь ли я ее молодостью и красотой и испытываю ли некоторое волнение чувств, когда я смотрю на нее, Да. «Думаю ли я, что она оправдает мои надежды? Будет ли мне достойной женой и хорошей матерью моим детям?» «Я опять скажу «да». «А что же мне еще нужно?» «И что другое получают от мужчин, три четверти женщин, выходя замуж?» «И если бы собеседник продолжал допытываться...»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 и в воздухе величайшей столицы мира стояла серая мгла непролитых слез. В меховом пальто, в цилиндре, Сомс Санет, укутанный в темные меха, пробравшись сквозь толпу на парк Лейн в это утро похоронного шествия, остановился у ограды Гайд-парка. Хотя обычно всякие происшествия общественного характера мало волновали Сомса, это глубоко символическое событие,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 Великий век всеизменяющему воздействию которого подверглось все, кроме природы человека и природы Вселенной. И для того, чтобы посмотреть, как уходит этот век, Лондон, его любимицы Баловень, вливал потоки своих граждан сквозь все ворота в Гайд-Парк. Этот оплот викторианства, заповедный остров форсайтов. Под серым небом, которое вот-вот, казалось, брызнет мелким дождем, темная толпа собралась посмотреть на пышное шествие. Добрая старая королева, богатая добродетелью и летами, в последний раз вышла из своего уединения, чтобы устроить Лондону праздник. Из Хаунсдича, Эктона, Иллинга, Хемстеда, Излингтона и Бэтнелл Грина, из Хокни, Хорнси... Лейтонстона, Беттерси и Фулхема, из тех зеленых пастбищ, где расцветают Форсайты, Мейфера и Кенсингтона, Сент-Джеймса и Белгревен, Бейсуотера и Челси и Риджин-Парка, стекался народ на улице, по которым сейчас с мрачной помпой в пышном параде пройдет смерть. Никогда больше не будет ни одна королева царствовать так долго» и народу не придется больше поглядеть, как хоронят такую долгую эпоху. Какая жалость, что война все еще тянется, и нельзя возложить на гроб венок победы. Но кроме этого, в проводах будет все. Солдаты, матросы, иностранные принцы, приспущенные знамена и похоронный звон. А главное, огромная, волнующаяся, одетая в траур толпа в которой, может быть, не одно сердце под черной одеждой, надетой ради этикета, сжимается легкой грустью. В конце концов, это не только королева уходит на покой. Это уходит женщина, которая мужественно терпела горе, жила как умела, честно и мудро. В толпе перед оградой парка Сомс, стоя под руку Саннет, ждал. «Да, век уходит». Со всем этим тред юнионизмом и с этими лейбористами в парламенте, с этими французскими романами и ощущением чего-то такого в воздухе, чего не выразишь словами. Все пошло совсем по-другому. Он вспомнил толпу в ночь взятия Мейвкинга и слова Джорджа Форсайта. «Они все социалисты, они зарятся на наше добро». Сомс, подобно Джеймсу, ничего не знал,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 Он увидел высокого мужчину в мягкой шляпе с короткой сидеющей бородкой и высокую женщину в маленькой круглой меховой шапочке под вуалью. Джолион и Рен болтая, улыбались. Стояли тесно прижавшись друг к другу, как он и Аннет. Они не видели его, и украдкой, с каким-то очень странным чувством, Сомс наблюдал за ними. Они кажутся счастливыми. Зачем они пришли сюда, эти двое, отвернувшиеся от всех законов, восставшие против идеалов викторианства? Что нужно им в этой толпе? Каждый из них дважды изгнан приговором морали. И вот они здесь точно хвастаются своей любовью и беспутством. Он как зачарованный следил за ними, признавая с завистью даже и теперь, когда рука Аннет покоилась в его руке, что она... И Рен. «Нет, он этого не признает». И он отвел глаза. Он не хочет видеть ее. Не хочет, чтобы прежняя горечь, прежнее желание снова вспыхнули в нем. Но тут Аннет повернулась к нему и сказала. «Вот эти двое, Сомс, они знают вас, я уверена. Кто они такие?» Сомс покосился. «Где? Кто?» «Да вот, видите, они как раз уходят. Они вас знают. — Нет, — ответил Сомс. — Вы ошибаетесь, дорогая. Очаровательное лицо. И какая походка. Эля трэдистани. У нее очень благородная внешность. Тогда Сомс посмотрел им вслед. Вот так, этой спокойной походкой она вошла в его жизнь и ушла из нее. Прямая, недоступная, далекая, всегда уклонявшаяся от духовного общения с ним. Он резко отвернулся от этого удаляющегося видения прошлого. «Смотрите-ка лучше сюда», — сказал он. «Идут». Но, стоя рядом с ней, крепко прижимая к себе ее руку и как будто с интересом следя за приближающейся процессией, он содрогался от чувства невозвратимой утраты, от острого сожаления, что они не принадлежат ему обе медленно приближались музыка и погребальное шествие. И, наконец, среди всеобщей тишины длинная процессия влилась в ворота парка. Он услышал, как Аннет прошептала, как печально и как прекрасно. Почувствовал, как она крепко сжала его руку, приподнимаясь на цыпочки, и волнение толпы захватило его. «Вот он, катафалк королевы!» медленно плывущий мимо гроб века. И по мере того, как он медленно двигался, из сомкнутых рядов толпы, следившей за ней, подымался глухой стон. Никогда в жизни Сомс не слышал такого звука. Это было что-то такое бессознательное, первобытное, глубокое, неудержимое, что ни он, никто другой не отдавали себе отчета, не исходит ли он от каждого из них непостижимый звук дань века собственной своей смерти а -а, -а, -а. А, -а, а а исчезает опора жизни то что казалось вечным уходит королева упокоя ее господи он плыл вместе с катафалком этот неудержимый стон как огонь плывет по траве узенькой полоской не отставая Шаг за шагом он следовал за ним по сомкнутым рядам толпы, из ряда в ряд, из ряда в ряд. Это был человеческий и в то же время нечеловеческий стон, исторгаемый животным подсознанием, сокровеннейшим прозрением того, что все умирает, все изменяется, никто из нас не вечен. Когда он смолк, наступила тишина. Ненадолго, очень ненадолго, пока тут же не развязались языки, спеша обсудить интересное зрелище. Сомс постоял еще немножко, чтобы доставить удовольствие Аннет. Потом вывел ее из парка и отправился с ней на парк Лейн, завтракать к отцу. Джеймс провел утро, не отходя от окна своей спальни. Последнее пышное зрелище, которое ему суждено увидеть. Последнее из всех. Итак, она умерла. Конечно, она уже была старая женщина. Свизин и он присутствовали при ее коронации. Тоненькая, стройная девочка, моложе Имаджин. Она потом очень располнела. Они с Джолионом видели, как ее венчали с этим немцем, ее супругом. Он оказался вполне порядочным. А потом умер, оставив ее с сыном. И Джеймс вспоминал, как бывало вечерами, собирались братья и друзья. И как, сидя после обеда за бутылкой вина, они покачивали головами, беседовали между собой об этом юнце. И вот теперь он вступил на престол. Говорят, он остепенился. Вот этого уж он не знает, не может сказать. Наверное, будет царить деньгами. Какая масса народу! Кажется, совсем не так давно они со Свизином стояли в толпе перед Вестминстерским аббатством, когда ее короновали. А потом Свизин повез его в Креморн. Веселый был этот Свизин. Кажется, будто это было почти так же недавно, как юбилейный год, когда они с Роджером сняли сообща балкон на Пикадилли. Джолион, Свизин, Роджер — все умерли. А ему в августе будет девяносто.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 И придется им самим заботиться о себе, когда он умрет. Что еще с ним будет, он не знает. Вот сегодня Эмили пригласила Дарти к завтраку с Виннифрид и Маджин, чтобы принять всей семьей жену Сомса. Вечно она что-нибудь придумает. А Ирен, говорят, живет с этим Джолионом. Верно, он теперь на ней женится. «Брат Джолион», — подумал Джеймс. Что бы он сказал на все это? И полная невозможность представить себе, что сказал бы его старший брат, к мнению которого он всегда прислушивался, так расстроила Джеймса, что он поднялся со своего кресла и медленно с усилием начал ходить взад и вперед по комнате. «А какая была красотка!» — думал он. «Я так к ней привязался!» «Может быть...»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 Они уже выходят с ней из-за угла гайд-парка. Сейчас они пройдут мимо. Почему Эмили не идет сюда наверх посмотреть, вместо того, чтобы суетиться с этим завтраком? Ему не доставало ее в эту минуту. Не доставало. Сквозь голые сучья платанов ему видно было, как двигалась процессия. Как толпа обнажила головы. Наверное, масса народу простудится. Голос позади него сказал. «Оказывается, тебе здесь отлично все видно, Джеймс?» «Наконец-то!» – пробормотал Джеймс. «Почему ты раньше не пришла? Ты ведь могла все пропустить!» И он замолчал, глядя напряженно и пристально. «Что это за шум?» – вдруг спросил он. «Никакого нет шума», – сказала Эмили. «Ты что думаешь? Ведь не может же быть никаких приветствий!» «Но я слышу!» — глупости Джеймс. Ни малейшего звука не доносилось сквозь двойные рамы. То, что Джеймс слышал, — это был стон его собственного сердца в то время, как он взирал на то, как уходит его век. «Пожалуйста, никогда не говори мне, где меня похоронят!» — неожиданно сказал он. «Я не хочу этого знать!» И он отошел от окна. Вот она и ушла, старая королева. У нее было много неприятностей. Наверное, она рада, что избавилась от них. Эмили взяла с туалета головные щетки. «Тебе нужно причесаться», — сказала она, пока они не пришли. «Ты должен сегодня быть как можно красивее, Джеймс». А! вздохнул Джеймс. «Говорят, она хороша собой». Встреча Джеймса с его новой невесткой состоялась в столовой. Джеймс сидел у камина, когда они вошли. Он, оперся обеими руками на ручки кресла, и медленно поднялся ей навстречу. Слегка согнувшийся, безукоризненный в своем сюртуке, тонкий, как линия у Евклида, он взял руку Анет в свою руку. Изрезанное морщинами лицо, с которого уже сошел румянец, склонилось над нею, и озабоченные глаза пытливо устремились на нее. Словно блеском ее цветущей молодости вспыхнули его глаза и щеки. — Как поживаете? — сказал он. — Вы, наверное, ходили смотреть на королеву. Хорошо ли вы перенесли переезд морем? Так приветствовал он ту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 Дарти не пожелал изменять своим привычкам ради того, чтобы посмотреть на старушку. Заказав себе с утра коктейль, он любовался этим зрелищем из окна курительной айсиум клуба Так что у Винифрицима Джин пришлось зайти за ним в клуб из парка. Его карие глаза остановились на Анне почти с изумленным восхищением. Вторую красавицу подцепил этот Сомс. И что только женщина находит в нем. Конечно, она сыграет с ним такую же штуку, как та. Но пока что ему повезло. И Дарти подкрутил усы. За 9 месяцев семейного благоденствия на Грин-стрит он почти в полной мере обрел и свою былую полноту, и свою самоуверенность. Несмотря на ласковые хлопоты Эмили, спокойную выдержку у Винифрид, дружелюбную приветливость имаджен, самодовольную развязность Дарти и заботы Джеймса о том, чтобы Анет села. Сомс чувствовал, что этот завтрак не очень удачный дебют для его жены. Он скоро увез ее. «Этот месье Дарти», — сказала Анет, когда они сели в кэп. «Жен он пасет тип. Мне не нравятся такие люди». «Упаси Боже!» «Нет», — сказал Сомс. «У вас очень милая сестра, и дочка у нее очень хорошенькая. А ваш отец очень старый. Мне кажется, вашей матери должно быть с ним много хлопот. Я бы не хотела быть на ее месте». Сом скивнул, одобряя проницательность и ясное твердое суждение своей молодой жены. Но оно как-то немножко смущало его. Может быть, у него мелькала мысль,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 Они были так рады увидеть дорогого Сомса после такого долгого перерыва. Ах, вот она какая, Аннет! Вы такая красавица, моя милочка. Пожалуй, даже чересчур молоды и хороши для дорогого Сомса, не правда ли? Но он такой внимательный и заботливый, такой хороший. Тетя Джули чуть было не сказала «муж» но удержалась и приложилась губами к щечкам Аннет, чуть пониже глаз, которые она потом расписывала Фрэнси, когда та заехала к ней. Синие, как васильки, такие красивые, мне так и хотелось расцеловать их. Я должна сказать, что Милый Сомс действительно знаток в таком французском стиле, впрочем, не совсем французском, и такая же красавица, правда, не такая интересная, не такая обаятельная, как и Рен потому что ведь правда же Ирен была обаятельна. Это ее молочная кожа, темные глаза, и эти волосы, колорды... De... Как это я всегда забываю? Ф морта Мертвые листья, подсказала Фрэнси. Да-да, опавших листьев, как странно. Я помню, когда я была девушкой, перед тем, как мы приехали в Лондон. У нас был маленький щенок, гончая, не для охоты. А просто мы с ним ходили гулять, у него было... Рыжеватое пятно на голове и белая грудь, и замечательные карие глаза. И это была особо женского пола. «Да, тетечка», — сказала Фрэнси. «Но я не понимаю, при чем это тут?» «Ах!» — воскликнула тетя Джули в каком-то экстазе. «Она была очаровательная. Эти глаза и это пятно. Ну, знаешь». Она замолчала, словно боясь о чем-то проговориться. «Фоймарта», — прибавила она неожиданно. «Эстер, запомни, пожалуйста». Сестры долго и оживленно обсуждали вопрос, позвать или не позвать Тимати, чтобы он пришел посмотреть на Аннет. «Пожалуйста, не беспокойтесь», — сказал Сомс. «Но здесь нет никакого беспокойства. Только разве то, что Аннет француженка, и это, может быть, расстроит его. Он так напуган этой историей с Фашодой. Я думаю, нам лучше не рисковать, Эстер». «Так приятно, что она побудет здесь запросто с нами. А как ты поживаешь, Сомс? Ты теперь совсем покончил с твоим?» Эстер живо вмешалась. «Как вам нравится Лондон, Анет. Сомс с некоторой тревогой ждал, что она ответит. «Разумно, сдержанно», — она сказала. «О, я знаю Лондон. Я бывала здесь раньше». Он до сих пор не решился поговорить с ней насчет ресторана.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 Это на мой счет. И он строго посмотрел на нее. У нее очень трезвый взгляд на вещи, подумал он. И я должен раз навсегда заставить ее понять. Послушайте, Аннет, это очень просто. Нужно только вникнуть. У нас люди, занимающиеся свободной профессией, и богатые люди, живущие на свой капитал, считают себя...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 Вы уже не сможете бывать в таком хорошем обществе и вести такую светскую жизнь. Вот и все». «Я понимаю», — сказала Анетт. «Это так же, как и во Франции». «О да», — пробормотал Сомс, несколько озадаченный, но в то же время с облегчением. «Разумеется, класс — это все». «Да», — сказала Анетт. «Кам сажа». «Какой вы мудрый». Все это так, — подумал Сом, глядя на ее губы. Только она все-таки очень цинична. Его знание языка было не настолько велико, чтобы он мог огорчиться тем, что она по-французски не сказала ему «ты». Он обнял ее и, старательно выговаривая слова, прошептал. «Эвузет Мабель бель фамм». «А вы, моя красавица-жена». Она расхохоталась. Оно! Oh no, сказала она. Оно! но! Не говори по-французски, Сомс!» «Ах, нет, не говорите по-французски!» «А чего это ждет, не дождется эта старая дама, ваша тетя?» Сомс закусил губу. «Бог ее знает», — сказал он. «Она вечно что-нибудь скажет». Но он знал лучше Бога.